укрощай исподваль, не сгоряча. Александр Ярославич покинул Новгород и уехал в родную вотчину отца, Переяславль-Залезский. Однажды во дворе княжеской усадьбы он укрощал большого, еще нескладного жеребчика, стараясь научить его ходить в хомуте и оглоблях. Темно-серый и рослый конь пятился, бросался в стороны, Баконюха держали его под усы. Княжич сидел на низком передке телеги, упираясь в землю длинными сухопарыми ногами, кожаных по столах. И то натягивал, то отпускал ременные возжи. — Не нажимай, не толкай, легче, легче! — покрикивал Конюхом Александр. — укрощая зверя из подваль, не сгоряча. Так меня и князь-батюшка учил. Види жребчика сперва вокруг двора, пусть приобыкнет. «Лютый зверь, а не конь», — отвечал дюжий конюх, — «сё укусит, норовит». Жеребец двухлетка сильный и костистый, мышиного цвета, подогнув голову, грыз железные удила, поводя, свирепо глазом, косясь назад на Александра, который то осторожно подхлёстывал вожьями по бокам, то стигал витнем, когда конь, поддав задом, выбрасывал ногу и попадал ею за глублю. Третий конюх заботливо, чтобы не спугнуть, поджимал ногу коня, выпрастывал ее и ставил между оглоблями. Медленно конюхи водели жеребчика вокруг княжьего двора. Иногда конь пытался подняться на дыбы, вырваться, но постепенно понимал, что его спасение в медленном шаге вдоль бревенчатого забора. Только проходя мимо крыльца с раскрытой дверью, из которой валил густой дым, стряпухи топили печь, надворожные сканцы. Конь бросался в сторону, увлекая всех за собой. Сканец — тонко раскатанный лепешком в масле. «В поле бы его, на волюшку!» — говорил один конюх. Рано еще, — отвечал Александр, с трудом удерживаясь намотавшимся из стороны в сторону передки телеги. — Он тебе покажет волюшку. Пусти его только в поле. В это время во двор вошел чужеземец в диковинной зеленой с красными рукавами одежде, в черных длинных до колен чулках и в башмаках из желтой кожи с пышными завязками. Он остановился у ворот, сняв широкополую шляпу и ждал, пока на него обратит внимание князь Александр. Возле чужеземца стоял его слуга с кожаной сумкой и держал на привязи рыжего, Криволапового пса с тупой мордой и торчащими наружу клыками. Гость заговорил мягко и вкрадчиво слегка нараспев. — Вот пришел я, скромный путник с далекой земли, чтобы принести доброжелательный привет и в пожелание высшего блага тебе, о достойнейший принц, отмеченный мужеством, воинской и другими неисчерпаемыми доблестями. — В чем дело? — холодно прервал Александр. — Зачем вы мучаетесь? — сказал чужеземец. — Этот прекрасный конь хорош только под седлом, а телегон он в момент изломает. В нем нетерпения много. — Ладно, пой другому, — ответил Александр. — Когда научатся в оглобля ходить, тогда и в поле, и в бою не сплошает. Александр натянул поводье, остановился, обратил внимание на рыжего пса. — Это что за чудище? Продаешь? — Твоему милостиву достоинству привел я в дар этого рыжего дьявола. Держа шляпу в руках, чужеземец подошел ближе. Каждого волка загрызет. А ну-ка, подведи его ко мне. — Осторожно, — даст принц Александр. Чужих он не любит. Если же вы сами его кормить будете, то он верным сторожем вашим станет и на охоте в нужную минуту выручит. Александр встал и подошел к чужеземцу. «Ты сам из какой страны будешь?» — спросил он, не сводя пристального взгляда с рыжего пса, который ощетинился и глухо заворчал. «Я торговый гость именем Конрад, и заодно я книжник из славного Кракова, земли Ляжской. Пришел к вашей благосклонной милости с просьбой, если вы меня выслушаете». Это не ко мне обращаться следует, а к моему батюшке, когда он вернется, к Переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу. Он здесь хозяин. Знаю, высокочтимый принц Александр, я сначала вас в Новгороде искал. Жил я в нем раньше когда-то и там, по-вашему, по-русски говорить научился. Теперь хотел бы у вас получить разрешение свободно ездить по деревням и закупать кожу, волос, салом. Еще захотел. Откуда у нас сало? После татарского погрома скотина едва ноги волочит. — Что-нибудь татары доставили, не все же увезли. А мы, люди торговые, уж смекнем, что купить, что продать. Только бы вы нам спутника надежного проводником дали. — Молодцы здесь удалые, только славушка лиха, — добавил стоявший вблизи коню. — Я тебе, пожалуй, помогу, — сказал Александр. А ты мне поможешь. За абсолютного сколько возьмешь? Ничего не возьму. Этому псу цены нет. Примите в подарок от моего чистого сердца. Я тебе за это рыжее чудище подарю медвежью шкуру. Наведнее я поднял на рогатину еще одного медведя-быка. И провожатого с тобой пошлю, одного из своих ловчих, чтобы он всюду помог проехать и от лиходеев встречных уберег. А ты мне любезный. Вот чем у дружи Лицо иноземца стало строгим, брови внимательно сдвинулись. — Что прикажете, принц Александр? — Все, что могу, сделаю. У моего батюшки есть старый монах-летописец, отец Пафнутий. Жалуется он, что писать ему уже не над чем. А запись он ведет изо дня в день очень важные. Какие церкви где строятся, и какому святителю какой князь сродился или приставился, хлеб ли, ячмень ли, стали... «Дороже, али упали в цене. Так не достанешь ли ты для этого монаха-летописца? Хороти, хороший, сколько можешь. Или цельную книжицу, еще неисписанную. Почему для вашего высокого достоинства не принести? Дам я для записи, для хроники». Хроника, так назывались западные иностранные летописи, книгу самую добротную, переплете из телячьей кожи с медными застежками. Будет новая, чистая, неисписанная книга. Сегодня же принесу. — А в цене сойдемся, — сказал Александр. — Других забот у тебя нет? «Если не забота, то вопрос есть. Можно ли мне или другому же нашему иноземному купцу проехать в низове Великой реки Волги, в стоянку хана татарского? Не, поможет ли хотя бы советом? А ты не побоишься проехать по безлюдным берегам? Наши торговые смельчаки, чтобы привезти свой красный товар, или наши мудрые ученые-книжники, чтобы описать жизнь иноземных владык, На опасности не смотрят и готовы проехать даже на край света. Трудна ли дорога к понизовьям Волги, к Хвалынскому морю? Хвалынское море, Каспийское море. Нелегкое, обожди. Одному ехать зря, не доедешь. Вот если наш обоз туда пойдет, на плотах и ладях повезет хану татарскому наши здоровья тогда и вашим людям торговым или мудрецам книжным вместе с ними легче будет пробраться. А как тебя хан татарский примет, честь честью или твою голову срубит, за это ручаться не могу. Да к тому же моя слава у хана Баты, пожалуй, лихая слава. А что это значит? Сам смекни. Что такое лихая слава у татар? Это когда за мои ратные дела, за мое родение на пользу Родины кривой татарский меч уже занесен над моей головой. А ты приходи ко мне вечерком с твоей летописной книгой. Медом я тебя угощу, заодно и потолкуем. Эй, спросите-ка у стрепухи говяжью кость, да с мясцом. Надо пса рыжка приручить. Один из конюхов побежал вокруг дома и вскоре вернулся с большой говяжьей костью. Александр уверенно подошел к рыжему псу. У того ощетинился загривок, но Александр взял в полу своей длинной рубахи конец ремня, на котором купет держал собаку, и притянул другой рукой говяжью кость. Пес завилел хвостом, и шерсть на его спине улеглась. Он опустился на землю и, положив кость между передними лапами, Принялся ее грызть. «Ну, хозяина, — почуял, — сказал один из коников, — у твоего хозяина, рыжуха, рука крепкая и верная».